Глава 52. Все-все умелец. Разговаривали о том, что в голову придет. То Иван рассказывал о студентах, то Таня о чудаке клиенте, который на полном серьезе пытался завести в квартире карликовую камерунскую козу. Нет, он ответственный. Специально пришел ко мне, чтобы уточнить, могу ли я оказывать ветеринарную помощь козам. Да зачем ему коза? Как зачем? «Для молока, конечно. Правда, с этих коз молока немного. Так, по стакану в день. Но они и сами невелички. В холке сантиметров 45 и весят около 25 пяти килограмм. Но все равно квартира — это же не хлев, а коза — не кошка. В лоток ходить не станет, да и выпас ей бы хорошо. Короче, на силу убедила. Переключился на перепелок. «Хм, если ему так приспичило козье молоко пить» то не дешевле ли будет купить? «Хотя что я говорю, я вон своих не могу убедить», — вздохнул Иван. «Погоди, а перепелки у него что, дома живут?» «Да, вот это вполне реально. У него кладовка с окном. Там и стоит клетка на 20 голов. Уход несложный. Кормить, поить и чистить выдвижной поддон. Проще, чем с попугаями, если честно». «И что, прямо яйца есть?» «Конечно. Он как раз позавчера приходил поблагодарить». Сказал, что перепелки вместо козы гораздо приятнее. Ивану тоже было приятнее. Он, словно через многослойное напластование незнакомости, все больше и больше различал настоящую Таню. «Таня, я хотел тебя предупредить. Если мои начнут как-то некорректно себя вести, можешь ответить без оглядки, как угодно жестко. Мама у меня точно приставать не станет, а остальные...» «Если заслужат, пусть получают. Так-то я постараюсь далеко не отходить, но если буду на раскопках грядок, а к тебе тетка привяжется, отец или Илья, не стесняйся». Договорились, усмехнулась Таня, более-менее представляющая семейный расклад Ивана. В принципе, все так и оказалось. Два очень похожих крепыша, отец и брат Ивана, и примерно такого же сложения тётушка — заранее сложившее на лице сложно сочиненное выражение, сочетавшее в себе губы, собранные в куриную гуску, поднятую бровь и хищный прищур блеклых глаз. Зато мама Ивана начала улыбаться, как только увидела, что сын приехал не один. «Ванечка, что же ты не сказал, что с девушкой приедешь?» Она заторопилась к машине. «Сюрприз хотел сделать. Привет, мам!» Иван вышел из машины, обошел вокруг, Открыл и придержал дверцу Тани, усмехнулся, покосившись на ближайшее дерево. Туда опустился крупный красивый ворон, очень знакомого вида. Роман попросил высадить его в лесочке удачных участков, а теперь вот догнал и осматривал родню своего руководителя. «Мам, это Татьяна», — немногословно представил спутницу Иван. «Доброе утро!» — Таня улыбнулась приятной и явно дружелюбной женщине. «Доброе утро! Я так рада, что Ваня вас привез, Просияла мать Ивана. «Ой, проходите скорее! Что же вы стоите?» «Мам, я сейчас сумки выгружу. У меня же весь багажник забит». Иван выставлял пакеты, краем глаза косясь на родственную выставку. Отец, брат и тетка, переглянувшись, начали движение по направлению к его машине. Любопытство победило. «Иван, да ты с девушкой! Ничего себе!» «Кто бы мог подумать!» — присвистнул Илья, рассматривая незнакомку. Он бы не удивился, увидев рядом с братом какую-то серую программистскую крыску с тусклыми жидкими волосенками, с плоской тощей фигурой, небрежно одетую, короче, такую, какую брат и заслуживал. Почему-то именно таких девушек Илья представлял сидящими за написанием программ, но... «Но телка зачетная!» — неожиданно осознал Илья. И так все при ней. Он машинально окинул взглядом Танину ладную фигуру. И на мордаху такая. Ничего себе. Нет, моя-то, конечно, круче. Да это и понятно. Такой, как Ванька, никогда бы не заинтересовал девчонку Алинкиного уровня. Тут он вспомнил, как его бросила его предыдущая девушка. И сердито набычился. Признать, что брат в чем-то круче его, Илья ни нипочем не мог. Он краем уха слушал, как отец знакомится с Ивановой знакомой, как вступает в разговор тетка. «Ваня, а что же ты Танечку раньше-то не привозил?» «А зачем?» Простые вопросы обычно сшибали тетку на подлете. Вот и сейчас она некоторое время пыталась сформулировать, зачем именно Ивану надо было представлять свою девушку всей честной компании. Но тут он достал из багажника мини-культиватор, и внимание переключилось на него. «Так, а эту ерунду ты зачем приволок?» — начал отец. «Я же тебе уже сказал, что нам это не надо». «Па, да ты не понял, ему просто не в моготу лопату в руках держать. Вот он и изгаляется», — хохотнул Илья. Иван брата проигнорировал, отцу ответил. «Тебе не надо, так я не тебе привез а маме». «Я же сказал, я думаю, что мама сама разберется. нужна ей эта штука или нет». Отрезал Иван, направляясь в дом с пакетами в одной руке и культиватором в другой. «Таня, а как вы относитесь к тому, что ваш жених даже не в состоянии, как нормальный мужик, лопатой поработать?» включилась Галина. «Почему не в состоянии?» улыбнулась Таня. «Вот вы, конечно, лифтом не пользуетесь, да? Особенно, когда сумки тяжелые несете. «Как же не пользуюсь? Конечно, в лифте еду. Зачем же мне самой-то тяжести таскать?» удивилась Галина. «То есть лифт как средство облегчения вашей жизни и снижения нагрузок — это правильно. А культиватор, который служит для того же только на огороде, — это другое?» Таня говорила дружелюбно, спокойно улыбалась. Никакой агрессии или раздражения в ее тоне не было. Так что Галина даже не сразу поняла, что выглядит-то она глупо. Правда, ей на помощь тут же поспешил брат. «Татьяна, вы не правы. Галя — женщина». А Ванька молодой мужик. Он обязан уметь руками работать, а он слабак слабаком. А вы все-все умеете? повернулась к нему Таня, восторженно улыбнувшись. Я да, гордо кивнул Василий Иванович. И делаете? Конечно. Отца Ивана можно было хоть сейчас, как памятник, ставить на пьедестал. Готовый символ отца во всем молодца. А машину вы всегда сами ремонтируете? Татьяна покосилась на внедорожник, стоящую у дома. Наверное, и до автосервиса сами ее толкаете. Это же очень хорошая нагрузка. Э, -э нет, но а что так? Мужчина же должен все-все сам уметь и делать руками, правда? Вася, Танечка тебя уела и правильно сделала, выглянула из окна Ванина мама. Илья, возьми, пожалуйста, остальные сумки, которые Ваня привез, и неси в кухню и все всё-таки Ванька слабак», — выдал Василий Иванович. «Вот уж нет», — покачала головой Таня. «Просто он разумно подходит к делу. Зачем тратить силы, время и здоровье на то, что можно сделать проще и легче?» «А, понятно», — выдала Галина Ивановна. «Вы девушка, небось, из таких же, как Иван, белоручка, которая только и умеет по кнопочкам выстукивать». «Я? Ну что вы!» — улыбка Тани стала лучезарной. «Я ветеринар». «Чего? Ветери?» протянула тетка, а потом, решив, что наконец-то верно определила вид таненных занятий, фыркнула. «Небось, только с кошками да мелкими собаками работаете». «Нет», — Татьяна пожала плечами. «Работаю с разными животными. Очень разными. Недавно вообще к верблюду вызывали». «Чего? Да кто же в городе верблюдов держит?» «Зачем в городе? В Подмосковье держат кое-где». Меня туда и вызывали. Таня прихватила остаток сумок. Там ничего тяжелого не было, так что ей было проще отнести, чем ждать, пока тетушка опять соберется с мыслями и начнет новые расспросы. На кухне суетилась Ванина мама, выкладывая из сумок привезенные Иваном деликатесы и одновременно занимаясь приготовлением завтрака. Давайте я вам помогу, предложила Татьяна. Что нужно сделать? Что вы? Ничего не нужно. «Если хотите, можете с Ванечкой пойти прогуляться или в беседке посидеть, отдыхайте, я сама все сделаю». «Вижу, как ты сама», — проворчал Иван, покосившись на Татьяну и отнимая у матери нож. «Тань, может, правда в беседке посидишь, а я пока мясо сделаю». «Если я к вам присоединюсь, мы же все быстрее это сделаем», — резонно заметила Татьяна, ловко перехватывая у замотанной женщины миску с овощами. «Давайте я почищу и порежу». «Так, значит», — прокомментировал Василий Иванович, когда заглянул в кухню. «Так-так». Что уж там, девушка, приехавшая с Ванькой, ему сходу нахамить не нахамила, конечно, но согласия с его словами не выразила. С одной стороны это раздражало, а с другой, как ни странно, вызвало некое даже уважение. Он ценил людей с характером, Хоть и в упор не замечал наличие такового у сына. За Ваньку горой стоит, это хорошо. А еще вон, пошла помогать, они в гамаке валяться, как Алина. Опять же, у них в доме гости вовсе не были обязаны что-то делать, это не порядок. Гостей работай навьючивать. Но если приехавший в гости человек брал и по своей воле помогал хозяевам, то это опять же замечалось и очень ценилось». Результатом этих рассуждений было высказывание Василия Ивановича. «Хм, а вот Ванька-то хлюпик и слабак, а какую девушку привез? Конечно, с этим не могла согласиться его сестра. Она вообще редко с кем-то соглашалась, потому что единственно верным было ее мнение. «Ой, да что там, какую? Обычная ветеринарша, да еще с претензиями. Тебе сразу надерзила, мне нахамила, а теперь пошла подлизываться к Нинке». Небось зарабатывает копейки, вот и прилипла к Ваньке. Ай!» – взвизгнула она, схватившись за голову, на которую почему-то прилетела гнилая кочерышка. «Любой человек, имевший дело с крестоцветными, знает, что при всех бесчисленных достоинствах у этих растений есть одна пакостная черта. Если уж они подгнивают, то воняют абсолютно омерзительно. Именно так и думал Вран, очищая лапой клюв». «Мерзость какая! Фррр! Надеюсь, тетка оценила, как я подобрал ароматы. Ровно под то, что вылетает из ее клюва». Галина оценила однозначно, верещая и отбрасывая от себя склизкие сгустки. Она пыталась стряхнуть с волос непонятно откуда прилетевшую гадость. И тем радостнее было ей услышать. «Люш, а чего эта твоя тетя так прикольно прыгает?» Вышедшая на шум девушка поражала личикам, на котором выделялись широковатые брови, идеальной фигуркой, экстремально короткими шортиками и топиком, изо всех сил пытающимся казаться не верхом от купальника, а чем-то посолиднее. Вообще-то в таком прикиде ей было холодно, поэтому в гамаке она куталась в теплый плед, выданный ей добродушной мамой Ильи. Илья, подскочивший к тётке, ничего толкового ответить Алине не мог, потому что и сам ничего не понял. Тёть Галь!» «Да что у тебя с головой? И это... Фу, какое оно!» «Баран, уйди с дороги!» — рявкнула тетка одним движением руки сметая с дороги крепкого Илью и устремляясь в летний душ. «А я думала, скучно будет!» — хихикнула Алина. «А у тебя тетка прямо кул! Cool! Мощная такая! Я только не поняла, зачем она волосы укрепляла такой вонючей штукой!» «Так-так!» — пробормотал Василий Иванович, отправившись в дом за полотенцем для Галины. «Вот тебе и раз!» Когда полотенце под гневное бормотание его сестры втянулось в душевую кабинку, а Алина отправилась обратно в гамак и укрылась пледом, Василий Иванович негромко спросил у Ильи. «Где ж ты нашел-то такую незамутненную?» «В спортзале у нас», — честно ответил Илья. «А ты с ней разговаривать пробовал?» «Нет, я понимаю, что она тебе явно не для того. Но тут уж прямо стрёмно. Хорошо, что Галка не поняла, что твоя спросила. А наша ответить могла. И потом, разве можно такую деваху привозить как невесту?» «А что такого? Вон предыдущая, Маринка, это была из умных. Такая уж умная, что прямо через чур, — набычился Илья. А Алинка, конечно, дурочка, но хоть не расчетливая. Это хорошо, конечно, что нерасчётливая, но для жизни-то маловато. Вон даже хлюпик Ванька, и то привёз девушку получше, а ты? Ты что, не мог кого-то приличнее найти? Если бы я такую выбрал, прикинь, какая бы у тебя была мать». Илья покосился на думу и аж вздрогнул. «Нет, никак он не мог представить на месте мамы глупую, пусть очень красивую Алину». «Что, пробрало?» «То-то — нравоучительно выдал Василий Иванович. «Короче, выводы ты сделал, да? И учти, раз твой никчемушный брат сумел такую девушку найти, то и ты сможешь, и даже гораздо лучше». Завтракали в беседке. Алина накинула на плечики спортивную курточку и все пыталась натянуть ее на ноги. Галина накрутила на голову тюрбан из розового в желтые ромашки полотенца. Илья почему-то был мрачен. Зато Иван пребывал в неожиданно хорошем настроении, что не могло укрыться от его родственников. «Что, Вань, предвкушаешь, как будешь телепаться за своим культиватором?» съязвил Илья. «Лучше сразу лопату бери». «Да я уж как-нибудь без тебя разберусь, что мне брать», парировал Иван, автоматически пододвигая к Тане поближе блюдо с нарезками. «Таня, а как вы с Иваном познакомились?» Внезапно заинтересовалась Галина, припомнив свою теорию о том, что эта нищая ветеринарша вешается на шею неудавшемуся, но незаслуженно хорошо зашибающему племяннику. «Да это не она со мной, а я с ней познакомился», — вмешался Иван, тетку прекрасно знавший и что-то такое вредненькое от нее ожидавший. Ее брат у меня учится». «А, небось, двоечник, да?» Галина настырно подгоняла реальный мир под свою точку зрения, Мир упорно сопротивлялся и уворачивался. «Почему это?» — изумился Иван. «Один из самых сильных студентов курса». Один из самых сильных студентов в это время, прищурясь, примирялся к тёткиному тюрбану. Он ему мешал продолжить укрепление волос этой особы. «Для такого дела я даже не пожалею червяков накопать или слизни лучше», — засомневался Вран. «Вот же пакосница. «Сидишь себе за едохи и ешь молча, но нет, она так и ищет, как бы Таню зацепить». После завтрака Иван приволок в культиватор, установил его в начале картофельного пути и покосился на Татьяну, которая пришла к нему и устроилась неподалеку, прислонившись к яблоньке. «Тебе может гамак повесить? У нас несколько в гараже. Давай я сделаю, и ты отдохнешь. Ему было неловко из-за того, что Таня теряет свой законный выходной. «Нет, спасибо. Меня Тишинор попросил посмотреть, как работает эта модель культиватора. Если ты не против, я понаблюдаю, ладно?» Имя Норуша звучало тут так необычно и почему-то радостно для Ивана, словно у них есть нечто общее, тайное ото всех. Иван кивнул, молча отправился в дом, принес оттуда скамейку, установил ее под цветущей яблоней, чтобы Тане наблюдать было удобнее и включил устройство для слабаков, которые лопату ленятся в руках держать. Культиватор в руках Ивана дернулся, а потом неожиданно шустро устремился вперед. «Да это фигня, небось ничего не прокапывает», заявил Василий Иванович, явившись с лопатой и копнув уже готовую борозду. И тут же схватился за спину, удивленно уставившись на очень даже хорошо перекопанную землю, в которую его лопата вошла без малейших усилий.